В Варшаву я в тот день не поехала, потому что куда-то пропала косметичка, в которой лежали все документы. Я вытащила ее из сумки, когда искала пилку для ногтей, положила на столик у окна и сразу не спрятала. Это было роковой ошибкой. Оказалось, что сразу после этого Тереза прибирала в комнате. — Это конец, — пожаловалась я Люцине и мамусе. — Там были мои права и документы на машину. кажется, придется писать донос на Франека, будто он держит в доме секретные документы. Придут из контрразведки, произведут тщательный обыск. Тогда косметичкой найдется, по-другому не получится». Моя мамуся и Люцина обеспокоенно посочувствовали. «Опыт всей нашей жизни показывал, что мои предположения верны. Там, где хоть раз прибирала Тереза, найти что-либо было невозможно. Очень много вещей пропало безвозвратно». Что еще хуже, Тереза не выносила беспорядка и занималась уборкой очень часто, пряча все, что лежало сверху, не уделяя ни малейшего внимания месту сокрытия. Как обычно, она заявила, что о косметичке впервые слышит, после чего обиделась на мои дурацкие претензии и удалилась на свежий воздух. В поисках мне помогали ее старшие сестры. — Я с ней больше не живу, — сказала я твердо. Под кроватями тоже нет. Люцина, поменяйся со мной местами. Ты что, я с ней тоже не живу. Она спрячет мои очки. Я всегда оставляю их на виду. С тобой поменяется ядя, сказала моя мамуся. У нее ангельское терпение. Мы вместе можем поменяться. Обыскав верх шкафа, я слезла с кресла и задумалась. Нет, ничего не выйдет. Та комната больше. Кроме того, с тобой я тоже не живу. Ты с четырех утра шелестишь газетами. «Люцина, поменяйся с Терезой. Скажи ей подипломатичнее, что ты их не выносишь. Пусть она окажет тебе услугу». «Отлично. Я их действительно не выношу. Ядя храпит, твоя мать шелестит, а по вечерам они заставляют меня выключать свет». Тереза охотно услужила Люцине, пояснив, что никак не может со мной ужиться. Я с облегчением подумала, что наконец-то смогу все раскидывать. Понадеявшись, что при переезде косметичка найдется, я отказалась от дальнейших поисков, но вечером надежды оказались напрасными, я все еще была лишена прав. Зато Марек получил информацию о больницком. Сельские ребятишки сообщили, что, во-первых, чужой мужик, выглядевший как жертва катастрофы, умывался в корыте для скота на краю села, а, во-вторых, Чужой мужик уехал на мотоцикле, который был спрятан за курятником соседа Франыка. По дороге мужик стонал и вел мотоцикл одной рукой. Марек сообщил, что не собирается тратить время на пустяки, и во вторник на рассвете скрылся. Косметичка нашлась тоже во вторник, к полудню. Точнее, ее нашла Ванда, которая собирала вещи для стирки. Вытащив из шкафа свой купальный халат, она обнаружила косметичку в кармане. Перед этим халат висел под моим плащом, но мне не пришло в голову его проверить, хотя карманы плаща я прощупала. Прижав к себе вновь обретенные документы, осознавая всю важность своей миссии и наполнившись новыми надеждами, я отправилась за вспышкой. Обладателем вспышки был один из моих друзей Тадеуш. До Варшавы я добралась уже к вечеру, в конторе его не застала, а телефон дома не отвечал, поэтому, чтобы хоть что-то выяснить, пришлось ехать прямиком к Еве, его подруге. Оказалось, что Тадеуш поехал к слесарю в Меланувку, где должен оставить автомобиль и вернуться поездом. Я знала и слесаря, и как его найти. Поездом Тадеуш мог возвращаться бог знает сколько времени, и я предложила за ним съездить. Ева охотно согласилась. Выходя из ее флигеля, я увидела какого-то парня, стоящего посреди двора и разглядывающего военную часовинку. Я сентиментально вздохнула. «Каждый раз, когда я к тебе прихожу, мне вспоминается двор моего детства», — сказала я, поворачиваясь к Еве. Он выглядел точно так же и был совсем рядом, на хмельной 106. «Сволочь!» Возмущенно заорала Ева вместо ответа. Парень возле часовни повернулся, как пораженный молнией. Ева погрозила кулаком в его сторону и топнула ногой. «Домой, сволочь! Где ты шляешься по ночам?» Я слегка удивилась. В голове мелькнула мысль о Тадеуше, Но, не разобравшись в явно интимной ситуации, я тактично промолчала. В глаза бросилось выражение лица обруганного человека. Он выглядел одновременно алчным, страшно удивленным и полностью остолбеневшим. Ева продолжала грозить ему кулаком и топать ногами. — Ты знаешь его? — спросила я с подозрением. — Кого? Сволочь? Конечно же! — Господи, ну почему сволочь? Выглядит он довольно пристойно. Ты про него не рассказывала. «Про кого?» «О, Боже!» Из-за спины человека выскочил большой, красивый, абсолютно черный кот, шмыгнул по двору и запрыгнул прямо в открытое окно. Повернувшийся к нам молодой человек казался парализованным. Испуганная, избитая с толку Ева окаменела, я сразу поняла, в чем дело. «Я понимаю, что ты слегка пожурила своего кота». — съехидничала я. — А теперь объясни этому человеку, что ты ругала не его, а то как-то глупо получается. Ева сразу пришла в себя, два раза шагнула и, не задумываясь, сделала реверанс, точно так же, как исполняла его двадцать лет назад. — Моего кота зовут Сволочь. — Вы извините, но он вчера не ночевал дома. Пришлось сказать ему пару слов. — Очаровательно объяснила она. — Это относилось не к вам. Прошу прощения. Человек отреагировал достаточно необычно. Не обращая внимания на очаровательную Еву, он бросился к нам и уставился на меня. «Кто вы?» — взволнованно заорал он. «Теперь пришла моя очередь остолбенеть. Я не могла так сразу сказать, кто я. Идиотский вопрос, я никто». вы начала подозрительно фыркать. Парень ответа не ждал. «Вы сказали, что жили на Хмельной 106! Где люди с Хмельной 106? Может, вы их знали? Может, вы слышали фамилию Влукневский?» Я пришла в себя так же быстро, как перед этим Ева, и мне стало жарко. Конечно, это был он, совпадающий с описанием Франека, тот, кто спрашивал про нас весной, молодой, высокий, худой, с темными волосами. «Вас интересует...» «Франтишек Влукневский?» — осторожно спросила я. «Франтишек! О, Боже, вы его знали!» «Так сложилось, что он был моим дедом», — сказала я сухо, осторожно приглядываясь к нему, пытаясь побыстрее оценить, негодяй он или порядочный человек. «Мы уже знаем, что вы были у Франека. Надеюсь, вы объясните, в чем тут дело». «Ты его знаешь?» поинтересовалась Ева. «Нет, но я про него слышала. Он искал нас у родственников». «Про бабки?» «Нет, прадеда». «И чего он хотел? Откуда мне знать? Вся семья уже целый месяц ломает над этим голову». Мы могли продолжать разговаривать на любую тему, поскольку этот тип был ни на что не способен. Возможно, у него отнялась речь. «Он замер». Всматриваясь в меня как в икону, на лице его застыла маска восторженного недоверия. Я подумала, что он навсегда останется стоять памятником у Евы во дворе и будет мешать прохожим. Надо ему помочь. В том, что я внучка своего деда, нет ничего удивительного. Осуждающе заметила я. Теперь можете расслабиться. Да издайте же хоть звук! Парень издал звук. Таких последствий своего невинного предложения я не ожидала. Над довоенным двором разнесся могучий звериный рев. Молодой человек сошел с ума. Он хлопнул в ладоши, притопнул, исполнил что-то среднее между Чардашем и Канканом, дополняя все элементами разбойничьих плясок. Гремящий протяжный рев перерос в радостные выкрики что привело к появлению в окнах многочисленных зрителей. Наконец, запыхавшись, он немного овладел собой. Он позволил увлечь себя к дверям, на этом из-за соседей очень настаивала Ева. Горячо, беспорядочно и совсем непонятно, он объяснил мне, что мечтает о потомках моей бабки Полины Влукневской. Они снятся ему по ночам, он должен с ними увидеться, должен, и все тут. Во всем мире для него это единственные люди, достойные внимания. Длилось все это довольно долго, до тех пор, пока мы не достигли какого-то взаимопонимания. С большим трудом я добилась от этого психа и его персональных данных. Звали его Михаил Альшевский. он был смотрителем музея в Ливе. В Ливе? Почти у нас под носом. Я пыталась выведать еще что-нибудь, но псих не хотел разговаривать. Он издавал только радостные восклицания, свидетельствовавшие о том, что дело поразительно важное. Принимая во внимание количество трупов, я легко этому поверила. Не стоит и говорить, что эту добычу я из рук не выпустила. «Никаких ожиданий до завтра», — твердо сказала я. «Насколько я разбираюсь в жизни...» «Как пить дать до завтра вас кто-нибудь грохнет, и вся эта бодяга начнется заново? Едем со мной, и никаких возражений!» Ева одобрительно закивала, а Михаил Альшевский засиял еще больше, хотя это и казалось невозможным. Он искренне признался, что испытывал некоторые опасения и собирался следовать за нами на такси. Полное совпадение желаний позволило нам приступить к действиям. Из Меланувки Тадеушу пришлось возвращаться в многочисленной компании. Как оказалось, вспышки у него не было. Две недели назад он одолжил ее человеку, который теперь всячески избегает встреч с ним, откуда можно сделать вывод, что вспышка отправилась ко всем чертям. Наверное, он ее разбил. Слегка обеспокоившись, я потребовала от Тадеуша приложить побольше энергии и уведомить меня, когда он получит прибор. Вместе с Евой они могут привести ее прямо в волю, где, благодаря происходящим событиям, жизнь протекает достаточно интересно. «Я сейчас поеду туда с этим человеком», на всякий случай добавила я, «если по дороге меня убьет неизвестный, вы знаете, что сказать следствию». Михаил Альшевский сидел тихо и в наши разговоры не вмешивался. Выглядел он так, будто изнутри его распирала неизвестная субстанция, выделяющая свет. Его присутствие заставило меня отказаться от поиска вспышки по другим знакомым и махнуть рукой на ловушку, которую должен был заменить живой источник информации. От дома Тадеуша я направилась прямиком в волю. — Какого черта вы шлялись по двору Хмельной, 122, если знали, что в Лукневске жили на Хмельной, 106? — спросила я, выбравшись на Люблинскую трассу. — Хоть это вы скажете? «Я шлялся по всем дворам», — с выражением безграничного счастья ответил Михаил альшевский «Того, что я пережил, словами не опишешь». «Нас было трудно найти?» «Трудно? Ха-ха! Вообще невозможно! Вы извините, но про это я могу рассказать сразу. С большим интересом я выслушала описание тернистого пути к потомкам моих бабки и деда. От Влукневских из села Михаил Альшевский узнал, что Франтишек и Полина имели трех дочерей, которые, скорее всего, вышли замуж и сменили фамилии. Новых фамилий он, естественно, не узнал. В адресном столе ему не помогли. Влукневские были, он получил много адресов и потратил массу времени на то, чтобы понять, что это совсем не те люди, которых он ищет. Они были разбросаны по всей Польше, некоторые не отвечали на письма, поэтому он наездился до сыта. Еще больше времени он потратил в Тарчине, где Влукневские жили во время войны. Там он даже нашел семью, которая их когда-то знала. Но его преследовали неудачи. Единственный член этой семьи, хорошо помнивший Франтишека Влукневского, Лукневского, как раз недавно умер. Остальные ничего не знали и понятия не имели о фамилиях по выходивших замуж дочерей. Что еще хуже, он выяснил, что этих в Лукневских искал кто-то другой. Немного раньше, и этот другой успел переговорить с покойным членом семьи еще при жизни. Он страшно переволновался и начал исследовать кладбище. В Повонзках, обойдя могилу за могилой, прочитав надпись за надписью, он понял, что обеспечит себе работу на ближайшие десять лет, поэтому перешел к администрации кладбища. Ни в одной конторе, во всем воеводстве он не нашел имени Влукневских. Обидно. «Вы правильно не нашли, потому что в Лукневские лежат в склепе, а склеп записан на имя моей мамуси. И вообще, откуда вы взяли Повонский? Начинать надо было с Брудна?» «Семья старая. Я и начал с самого старого кладбища». Потерпев поражение на кладбищах, Михал сменил направление деятельности и нашел село Голодоморицы, где также надеялся добыть кое-какую информацию. Он ее получил. но такую, что волосы на голове стали дыбом. «Ха-ха!» — вырвалось у меня, и я прикусила язык. «Извините», — заинтересовался Михал. «Ничего-ничего, говорите дальше». Михал подозрительно посмотрел на меня и продолжил рассказ. Информация из голодоморец окончательно его расстроила. В приступе отчаяния он начал часами блуждать по хмельной улице. Жили же здесь когда-то эти чёртовы Хмелевские. Должен же их кто-то знать. Кто-то мог вернуться домой после войны. Какой-нибудь кум, сват или сосед. Должен же хоть кто-то, хоть что-то знать. И, пожалуйста, торжествующе закончил он. Самая глупая идея оказалась удачной. Вы нашлись. Это понравилось даже мне. Я нашлась исключительно благодаря тому, что там живет Ева, которой в те времена и на свете не было. Парню крупно повезло. Еще можно было дать объявление в газеты, — критически заметила я. Время от времени мы кое-что читаем. Михаил Альшевский беспокойно заерзал. — Что вы? Это исключено. Это могло произойти только в крайнем случае. Я удивилась, откуда у него такая неприязнь к прессе. Михаил Альшевский таинственно понизил голос. «Все должно оставаться в тайне. Это очень деликатное дело. Оно не должно привлекать ничьего внимания. Могут возникнуть некоторые сложности». «Не могут, а уже возникли», — сварливо поправила я. «Два трупа и один недобитый. Совсем неплохой эффект». «Что? Как это? Вот так? Вы не слышали об убийствах под Венгровым?» Они потрясли всю округу. И я абсолютно уверена, что ваша тайна и наши трупы в количестве две с половиной штуки – это одно и то же дело. Все закручено вокруг нашей семьи. Что вы сказали? Трупы? Действительно кого-то убили? Да, среди прочих и менюшка из голодоморец. Готова поклясться, что там вы искали менюшка? Можете молчать дальше. Может, еще пара трупов появится? Михаил Альшевский окаменел. Я рассказала ему про убийство в воле, надеясь, что он не выдержит, как-то отреагирует, разболтается, а я, наконец-то, что-нибудь узнаю. Заинтригована я была дьявольски. Что это за штучки, которые мои родственники выкидывали в те давние времена? Этот парень наверняка что-то об этом знал. Вообще-то все складывалось, но истоки загадки до сих пор были тайной. Михаил Ольшевский отреагировал так, что мне стало страшно за машин. Он мог вырвать рычаг переключения скоростей, выбить стекло или раскрошить приборную панель. — Менюшка! — возбужденно стонал он, заламывая руки и вырывая волосы. — Лагевка! Все могло разойтись! — Больницкий! — Немедленно успокойтесь, а то я вас выброшу! Сердито пригрозила я. «Конечно, вы меня выбросите. Боже мой, значит, все разошлось. Ну да, эти женщины в вашей семье, вы меня выбросите». «Псих», — произнесла я приговор и нажала на газ, чтобы побыстрее добраться до места и убрать сумасшедшего из машины. Как видно, мои родственники успели навредить ему и из могилы. вечером в половине девятого в доме Франека в комнате на втором этаже собралась вся семья михаил альшевский положил на стол большой и очень тяжелый пакет за которым мы заехали по дороге он взял его в музее в ливе после того как оправился от потрясения и немного успокоился Операция освидетельствования личности прошла безболезненно. Все суетливой поспешностью показывали ему свои документы. У Терезы, кроме паспорта, с собой оказалось даже свидетельство о рождении. Локализовать трех наследниц Полины в Лукневской удалось без труда. Контакт с ними принес Михалу явное облегчение. Наконец-то! Взволнованно вздохнул он. «Я вас уже обыскался! Наконец-то!» «Теперь что-то прояснится. Я ничего не скажу. Объясняться будем потом. Я предвижу некоторые сложности. А пока я вам просто покажу это». Он торжественно развернул установленный на виду пакет. Как загипнотизированные мы следили за его руками. Из-под нескольких слоев толстой бумаги показался железный сундук, из которого Михаил вынул какую-то ломкую, пожелтевшую, по-видимому, очень старую бумагу. «Это завещание», — вдохновенно произнес он. «Завещание пани Софии Больницкой, матери Катарины Войтычка, вашей прабабки. Вы предпочтете прочесть сами или зачитать вслух? Читай вслух, сынок». торопливо сказала Люцина, «а то мои очки где-то потерялись». «А что, Тереза снова убирала?» невольно вырвалась у меня. «Тихо!» — зашипела Тереза. «Во имя отца и сына и святаго духа!» Торжественно начал Михал, и Тереза инстинктивно перекрестилась. «Я, ниже подписавшаяся София из Хмелевских-больницкая, будучи в здравом уме, но после долгой жизни — приближаясь из-за болезни к Царству Небесному, в присутствии благородного пана-нотариуса Бартоломея Лагевки, настоящим сообщаю свою последнюю волю. Ошеломленные безмолвно, мы вслушивались в необычные фразы. Прабабка, Царствие ей Небесное, отписывала гигантское наследство потомкам своей старшей внучки, полностью забыв о своей дочери Катарине. Единственными потомками этой внучки были моя мамуся и две ее сестры. Добравшись до конца завещания, Михаил Альшевский одним духом прочитал еще несколько документов, касающихся нашей семьи. Наконец он замолчал и посмотрел на нас гордым взглядом победителя. В комнате воцарилась звенящая тишина. «Наконец-то Франк успокоится», — внезапно произнесла тетя Яде. «Теперь хоть ясно, что он сторожит». «Ничего не понимаю», — Недовольно отозвалась моя мамуся. «Здесь убивают за прабабкины усадьбы? За эти мельницы?» «Скорее из-за винокурни», — пробурчала Люцина. «Подождите!» — вдруг оживилась Тереза. Из этого же явно следует, что это не мы должны что-то кому-то отдать, а нам, так? Ну, скажите же, так или нет? Ну, так. Похоже, что так. И мы никому ничего не должны. Слава богу. А то мне это уже надоело. Михаил Альшевский сорвался с кресла. «Как вы можете?» — крикнул он со смертельной обидой. — Какие еще усадьбы? Об усадьбах и речи не было! — Как это? Вы же сами читали нам завещание про бабки. Удивленно перебила моя мамуся. Зачем же убивать, если все национализировано? — Да ведь не это важно! Черт с ними, с усадьбами и свинокурней! Вы что, совсем не слушали? — Сундук! — Какой сундук? заинтересовалась Люцина. Михаил Альшевский отчаянно застонал, схватил завещание и заново зачитал фрагмент, касающийся окованного сундука, полученного Бартоломеем Лагевкой на хранение. В сундуке должны были лежать разные ценные вещи и пятнадцать тысяч рублей с золотом. «И что стало с этим сундуком?» спросила моя мамуся. «Давным-давно сгинул!» убежденно ответила Люцина. с того времени прошли две мировые войны и одна революция ехидно подсказала я две революции нервно поправил михал какая разница это не имеет значения сынок А помнись с жалостью произнесла люцина что могло сохраниться за две войны и две революции давно все разворовали михаил альшевский разволновался настолько что начал глотать части предложений и даже слов «Во-первых, над... в тридцать вятом году, — кричал он, — лежала, как и лежит. Согласно, во-вторых, во вот так я знаю, ни на каких рынках не было!» «Дайте ему воды, а то у него судороги начнутся!» — забеспокоилась Тереза. «Зачем вы его расстраиваете?» — упрекнула их тетя Яде. «Дайте ему договорить, пусть он расскажет все, что знает». «Ну, ладно». «Пусть скажет», — согласилась Люцина. «Я во все это вообще не верю, но пусть будет так, как он хочет». Михаил альшевский пытаясь обрести дар речи, вытягивал из сундука и разбрасывал по столу документы. Он схватил стакан Терезы с остатками чая и залпом выпил. Поперхнулся, отдышался, собрался, разложил бумаги в нужном порядке и вновь приступил к объяснениям, пытаясь подавить охватившее его волнение. Из повторно прочитанных бумаг неумолимо следовало, что таинственный сундук «Две революции и одну войну» выдержал. Оставался вопрос Второй войны. Михаил Альшевский уперся, что сундук должен был выдержать и вторую, поскольку ни один из содержавшихся в нем предметов никогда не увидел дневного света. Ни один из них никто не продавал и не покупал. Ни один нигде не появился. «Сундук должен где-то лежать нетронутым, и все тут!» «Что это вообще за предметы?» Раздраженно спросила Тереза. «Ну, наконец-то!» — победно выкрикнул Михал. «Наконец-то!» «Сейчас вы убедитесь!» Он схватил очередную бумажку очень большого формата, частично порванную и будто изъеденную молью. «Монет! Золотых и серебряных разных! Две тысячи штук. в том числе византийских давно неиспользуемых довольно объявил он. Это нумизматическая коллекция высшего класса. Вот пожалуйста, подсвечник золотой семирожковый весом в путь с четвертью украшенный каменьями и зеленой жемчужиной грушевидной формы в основании, выкупленный триста лет назад у рода неких ажинов, добытый во время крестовых походов одна штука. зеленые жемчужины обратите внимание. такие подсвечники есть, но как раз зеленые жемчужины ни одного. Кубков серебряных, изготовленных по заказу графов лепежинских при жизни короля батора, с оленями на ножке в форме рогов три штуки. «Сервиз, серебряный, на пятьдесят восемь персон, исполненный краковским ювелиром в 1398 году от Рождества Христова, со сценами охоты. Шкатулка для драгоценностей из чистого золота в итальянском стиле с искусной резьбой». «Он с ума сошел?» – удивилась Люцина. «Сынок, ты что читаешь?» — Изготовленная для короля Зигмунта Августа, — продолжал по инерции Михал, — украшенная кораллом, купленная у князей Радзивиллов. Старинный головной убор, выполненный из трехсот жемчужин. — Что вы читаете? — подозрительно прервала его Тереза. — Это должно быть в сундуке? — Наверное, это описание какого-то древнего клада. неуверенно предположила тетя Яде. «Ничего подобного!» Энергично запротестовал Михал. «Это как раз то, что вы наследуете. Предметы, оставленные внучки пани Софии Больницкой. Содержимое этого сундука!» «Чепуха!» презрительно провозгласила Люцина. «Полный вздор!» «Головной убор из трехсот жемчужин!» «Идиотизм! В этой семье никогда ничего подобного не было!» «Откуда вы знаете? Это все спрятано!» «Да где там?» — скептически произнесла моя мамуся. «Наша семья никогда не была такой богатой». Мне стало нравиться происходящее. До сих пор я слушала в некотором оцепенении, пытаясь разгадать причины, по которым этот чужой парень так горячится. «Теперь все прошло». Я поняла интерес Михаила Альшевского как-никак, искусствоведа. Замолчите, — решительно вмешалась я. Меня лично все происходящее не касается. Чтобы что-то получить, мне придется убить вас троих. Но я интересуюсь старинными вещами. Покажите еще раз эти бумаги. Ну, наконец-то, — облегченно вздохнул Михаил. А я в эти бредни не верю, — уведомила нас Тереза. Повторно, просмотрев при помощи Михала все документы, я стала на что-то надеяться. Из них следовало, что не столько семья, сколько прабабка обогатилась как-то внезапно и без видимых последствий. Наследство от графини, наследство от родственника, приданное прабабке. Все, что было, она запихала в сундук, благодаря чему все это не расстранжирено. «Дурочки!» — сказала я без всякого уважения. «Конечно, семья была небогатой. От самой прабабки осталось какое-то барахло». «Бачарелли!» – выкрикнул с обидой Михал. «А что такое один бачарелли по сравнению со всем остальным? Пара каких-то мелочей, а все остальное – это побочные наследства, которые прабабка вообще не трогала. Кроме того, усадьбы и мельницы были настоящими, Франк их помнит. Вас никогда не удивляло, что прабабка ничего не получила от предков?» «У нее ничего не было, потому что не было у предков», — гордо ответила моя мамуся. «Значит, усадьбы Франек выдумал?» «Я всегда думала, что кроется за этой каретой». «Какой каретой?» — неуверенно прервала Тереза. «Все знают, что прабабка смылась от прадеда и потом была привезена в тончу в карете с четверкой коней». «Так откуда карета? Из этой нищеты?» «По-моему, что-то в этом есть, раз у матери прабабки была карета с четверкой коней, а у прабабки это халупа в тонче». «Бабку лишили наследства», — неуверенно объяснила моя мамуся. «То-то и оно! А с имуществом предков что стало? И с ее приданным? Карета была, а приданного не было?» «Она очень мудро рассуждает», — похвалила меня тетя Ядя. «Кажется, что всего этого много только потому, что прабабка все хорошо спрятала. Подумайте, что бы произошло, если бы прабабка получила свое наследство вовремя? Что бы от него осталось? Прадед докупил бы земли, построил большой дом, может, расстарался бы о карете, а потом все разошлось бы по девяти детям? Еще до Первой мировой войны стало бы расходиться. Агитация мне удалась». Михаил Альшевский одобрительно кивал головой. Моя мамуся и Тереза начали сомневаться, но Люцина была непоколебима. «Триста жемчужин!» — презрительно фыркнула она. «Как же!» «Дались тебе эти триста жемчужин!» — разозлилась на нее Тереза. «Триста жемчужин, да триста жемчужин! Ты там больше ничего не заметила!» «Золотая шкатулка с резьбой в итальянском стиле!» вспомнила Люцина с еще большим пренебрежением. «Византийский подсвечник! Фи!» «Бокал венецианского стекла, украшенный резьбой и оправленный в золото!» Дерзко напомнил Михал. «Такой, как Любомирский, разбила свою голову!» добавила я. «Хотела бы я увидеть нечто подобное!» «Увидишь!» сварливо фыркнула Люцина. «Ухо от селедки!» Тетя Ядя опять попробовала вмешаться. «Да подождите же!» Пусть он расскажет все до конца. Почему вы считаете, что это еще никто не украл? Откуда вы это знаете?» Михаил благодарно посмотрел на нее и подождал, пока другие перестанут ссориться. «Сейчас я все объясню», — сказал он поспешно. «Как я сказал, я искусствовед. Десять, нет, пятнадцать лет я интересуюсь антиквариатом, исследовал, осматривал. Потом все каникулы я проводил за границей, наработался как вол, но не в том дело. Я осмотрел все музеи, все доступные частные коллекции, собирал все сведения об аукционах, распродажах, наследствах. Сейчас я в состоянии рассказать вам, где что находится по всему миру. А лучше всего я знаю, что было в Польше, что украли и вывезли, что Потоцкий проиграл в 1909 году в Монте-Карло. И что он проиграл? Вдруг заинтересовалась моя мамуся. Серебряную упряжь для коня в стиле барокко, украшенную бирюзой и жемчугом. Упряжь и седло. Это он и оставил. Он поехал в Монте-Карло с упряжью в стиле барокко? Недоверчиво поинтересовалась Тереза. Ради бога! Он ее оставил дома. А деньги ему дал один французский торговец, который давно поджидал удобного случая. «Месяцем позже все перешло в собственность одного английского коллекционера. Подобную информацию я собираю много лет». «Ну, хорошо», — остановила его Люцина. «А какое это имеет отношение к делу? К сундуку нашей прабабки? Я же рассказываю. Я знаю судьбу всех шедевров по всей Европе и большей части во всем мире. И могу сказать...» Михал остановился. Он посмотрел на нас, поднялся с кресла, немного помолчал и, наконец, очень торжественно закончил. «Пожалуйста, со всей ответственностью я могу вам сказать, что ни один из упомянутых предметов нигде не появлялся. Совсем нигде. И никогда никто о них даже не упоминал». А означать это может только одно. Это может означать только то, что ни у кого этого нет. Все эти сокровища до сих пор лежат в сундуке, как и много лет назад, в целости и сохранности. Мы смотрели на него завороженно и несколько туповато. Смысл его слов доходил до нас постепенно, с некоторым сопротивлением. Если он говорил правду, если не преувеличивал своих знаний, действительно существовала возможность, что наследство прабабки в отличном состоянии до сих пор лежало где-то в безопасном месте и ожидало наследников. «Ну, знаете...» — возбужденно прошептала тетя Яде. Люцина очнулась первой. «Где там?» Скептически фыркнула она дудки. Может, оно и лежит целое, но мы этого не получим, это точно. И вообще вздор. «Почему — Почему? — обиделся Михал. — Я же сказал. — Ну и что, что ты сказал, сынок? Можешь говорить все, что хочешь, подумайте. Мы бы от этого разбогатели. «Конечно — Конечно! — воодушевленно подтвердила моя мамуся. — А вот и нет. Наша семья не может разбогатеть. Мало было случаев. И что, кто-нибудь разбогател? Я тоже очнулась. Люцина была права. Над моей семьей висел какой-то злой рог, который сводил на нет все попытки получения материальных благ. Действительно, неохотно призналась я. Каждый делал, что мог, чтобы, упаси бог, чего-нибудь не получить. Я уже не говорю, что мы все свое барахло, по примеру других, перед самым восстанием перевезли в Варшаву и запихнули в дом бабки. А в этот дом как раз попала первая бомба. «Но, насколько я знаю, мой папаша продал сад как раз тогда, когда начали обогащаться зеленщики. Не вспоминаю о довоенных долларах, от которых он избавился при оккупации, потому что думал, что они не понадобятся. Кажется, и раньше что-то было». «Конечно», — подхватила Люцина. «Твой дед продал землю под Варшавой 11 гектаров, а на следующий день твоя бабка купила на эти деньги коробку спичек». «Ничего подобного». — воспротивилась моя мамуся. — Вовсе и не коробку спичек, а петуха. Из этого петуха получился бульон. — Она действительно купила петуха за одиннадцать гектаров? — заинтересовалась тетя Яде. — Действительно. Была инфляция. Этот петух как раз только и стоил. — Боже мой! — испуганно сказал Михаил Альшевский. Но это было раньше. Может, уже прошло? — Сомневаюсь. — Холодно произнесла Тереза. Моя средняя сестра уже после войны выбросила в вислу два колечка из чистого золота. А моя мамуся выбросила на свалку корсет, в который бабушка зашила золотые рубли. Дополнила я. Но подождите, может, он и прав? Хотя кто знает. Тереза еще не довела Тадеуша до банкротства. Зато я уговорила его купить акции золотых приисков. С горечью пробурчала Тереза. Ну и что? — Ничего. Они у нас есть. Стоят шесть долларов. — А за сколько купили? — За четыреста. — Только не пытайтесь их продавать, — предостерегла Люцина. На следующий день окажется, что там нашли уран. Нарисованный Михалом Альшевским образ сундука мне очень понравился. И я не собиралась от него отказываться, поэтому я решила добавить в семью немного оптимизма. «Подождите, а может это предзнаменование?» У одной только прабабки было немного здравого смысла. Она предвидела эти семейные сложности, и чтобы не растрынькать эти богатства, хорошо их спрятала. Может, в конце концов у нас ничего и не получится, но разыскать их надо. Подумайте, если мы теперь плюнем на этот сундук, это будет классический пример делать все наоборот. Любой нормальный человек стал бы искать, даже если бы ничего не было». «А я говорю, что есть!» — крикнул Михаил Ольшевский. «Есть или нет, а поискать надо. Может, это проклятие уже немного ослабло». «Она права!» — горячо поддержала меня тетя Яде. «И?» — сказала Люцина. Михаил очень нервничал и все время то вставал, то садился. Теперь он опять сорвался с кресла. «Здесь дело уже не в проклятии!» Выкрикнул он с запалом. Извините, но это было бы преступлением. Преступлением перед национальной культурой. В нашей стране и в нашем положении такой случай выпадает раз в столетие. Было бы преступлением даже не попробовать найти такие шедевры.